Глава 37 23.01 Двадцать Ужин состоялся из 12 блюд. Обжаренные тушеные морские ушки с зеленой брюссельской капустой, куриная печенка под соусом из ломтиков куропатки, суп из акульих плавников, курица, зажаренная на вертеле, китайская зелень и стручки гороха и брокколи, еще 50 различных овощей с мясом краба, кожа жареной утки по-пекински — в сливовом соусе, и нарезанный зеленый лук, и тонкие, как бумага лепешки, дважды вываренные грибы с рыбьим пузырем, копченая рыба-брама с салатом, рис по-янджоуски, лапша по-домашнему, затем десерт, подслащенные семечки лотоса и рисовая каша с луковицей лилии. Брама — рыба семейства Карповых, известная также как серебристый пампус, рыба зеркала, рис по-янжолски, жареный рис с креветками, кусочками ветчины, зеленым горошком, сдобренный рисовым вином. Марта и Орландо помогали Кейси и Бартлету. Кроме них за столом из европейцев были лишь Флер и Питер Марло. Китайцы обменивались визитными карточками. о Вы умеете есть палочками? выражали они свое удивление по-английски, а потом снова переходили на более удобный для них кантонский. Причем ясно было, что увешанные драгоценностями женщины обсуждают кейсы с Бартлеттом и читу Марлоу. Правда, их несколько сдерживало присутствие Ландоматы и Орланды. Что они говорят, Орланда? В полголоса поинтересовался Бартлет среди всего этого шумного слова извержения, по преимуществу непонятного европейцам. «Они лишь строят предположения насчет вас и мисс Кейси», — осторожно пояснила она, опуская непристойные замечания относительно размера груди Кейси, толки о том, что на ней за одежда, сколько она стоит, почему американка не носит драгоценностей и каково это быть такой дылдой. Про Бартлета почти ничего не говорили, лишь вслух задавались вопросом, не мафиози ли он, как написала одна из китайских газет. Орландо была уверена, что никакой он, не мафиози. А еще она поняла, что ей придется быть очень бдительной в присутствии Кейси, вести себя скромно, быстро соображать и ни в коем случае не прикасаться к Бартлету, и мило обходиться с американкой, чтобы выбить ее из седла. Официанты звенели посудой, меняя ее перед каждой переменной блюд, и быстро носили использованную. Они оставляли ее у кухонного лифта, в центральной секции лестничной площадки хватали дымящие, Все тарелки с новым угощением, расположенные тремя палубами ниже кухни с огромными четырехфутовыми чугунными котлами на газе, которые подводился в ресторан по трубам, представляли собой сущий ад. Там имелись котлы для варки на пару, для быстрого и глубокого жарения, для тушения и множество емкости для приготовления чистого белого риса. Барбекю жарили на открытом огне. Бесчисленные помощники готовили для 28 поваров мясо и овощи, ощипывали куриц, разделывали и чистили свежую рыбу, лангустов, крабов, выполняя тысячу операций, предусмотренных правилами китайской кухни, когда любое блюдо готовится индивидуально для каждого посетителя. Ресторан открывался в 10 утра а кухня закрывалась вечером, без четверти одиннадцать, а иногда и позже в случае специальной вечеринки. Если заказчик попадался достаточно богатый, можно было устроить танцы или представления среди публики. Сегодня ожидались неплохие чаевые, хотя в ночную смену никто не оставался, и ни представления, ни танцев не предвиделось. Банкеты шите Джун закатывал роскошные, хотя... Большинство приглашенных и считало, что львиная доля средств, собираемых им на благотворительность, исчезает в виде еды и возлияния в желудке у него или его гостей, либо в виде дорогих мехов оседает на плечах его подружек. Он имел также репутацию человека безжалостного к критикам, скупого к семье и мстительного. «Ничего», — думал главный шеф-повар, — «в этом мире нужно иметь мягкие губы и крепкие зубы, и каждый знает, что послужит ему дольше». «Поторопись!» — прикрикивал он. «Я что, должен ждать весь этот говенный вечер? Креветки, креветки несите!» Обливающийся потом помощник в рваных штанах и пропотевшей старой нижней рубашке подскочил с бамбуковым блюдом только что пойманных и очищенных креветок. Шеф опрокинул их в широкий котел, добавил горсть, гулутоматок натрия перемешал пару раз — Вытащил, разложил на две тарелки пригоршню дымящихся гороховых стручков и поровну разделил розовые, блестящие, сочные креветки. — Да помочатся все боги на эти креветки! — угрюмо проговорил он. Мучила язва в желудке и ныли, словно налившиеся свинцом за десятичасовую смену ступни и икры. Отправляйте эти наверх, пока не испортились. Да поживее, дзюни ломо! «Это мой последний заказ, пора домой!» Последние заказы выкрикивали и остальные повара. Поругиваясь, пока готовили, всем не терпелось разойтись по домам. «А ну, поторопись!» И тут молодой помощник, тащивший горшок использованного жира, споткнулся, жир выплеснулся на газовую горелку и с шипением вспыхнул. Мгновенно кухня превратилась в кромешное пекло. Один из поваров громко крича сбивал окружавшее его пламя, ему опалило лицо и волосы, кто-то вылил в огонь ведро воды, и он распространился по сторонам, захватив еще большее пространство. Языки огня и клубы дыма поднимались до самых стропил, крича и толкаясь, повара ринулись прочь, образовалась давка, воздух полнился едким черным чадом горящего масла. Кто-то из стоявших ближе всех к единственному узкому выходу на лестницу, которая вела на первую палубу, схватил один из двух огнетушителей, рванул шток вниз и направил раструп на огонь. Но ничего не произошло. Новая попытка и опять безуспешная. Другой китаец с проклятиями выхватил у товарища огнетушитель, попробовал выжать из него струю пены и отшвырнул в сторону Второй огнетушитель, как оказалось, тоже не работал. Администрации в голову не пришло проверить их. Да, облегчатся все боги на эти изобретения безродных заморских дьяволов, завопил какой-то повар и приготовился бежать, когда огонь подберется ближе. На другом конце кухни перепуганный кули, задыхаясь в дыму, отступил от надвигающегося пламени каким-то кувшином и опрокинул их. В одних были тысячелетние яйца, в других — кунжутное масло. Тысячелетние яйца от китайского пидань или сунхуадань, китайский деликатес, для приготовления которого утиные или реже куриные яйца, покрывают похожей на глину смесью краснозема, садовой извести, соли, древесной золы и чая и выдерживают около ста дней. Получающийся продукт зеленоватого оттенка обладает вкусом сыра и сильным запахом. Оно разлилось по полу и воспламенилось. Куля исчезла внезапно вставшей стеной огня. Теперь пожар распространился уже на полкухни. Шел 12-й час, и гости в основном разошлись. Лишь на верхней палубе плывущего дракона было по-прежнему многолюдно. Большинство китайцев, в том числе четырехпалый У с Венерой Пань, или выходили столик за столиком, или уже покинули ресторан в соответствии с вежливым китайским обыкновением откланиваться сразу после того, как съедено последнее блюдо. Лишь европейцы оставались посидеть с сигарой за коньяком или портвейном. По всему ресторану расставляли столы для мадзяна. Слышался стук раскладываемых фишек из слоновой кости. «Вы играете в мадзян, мистер Бартлет?» — поинтересовался Мата. «Нет, пожалуйста, называйте меня Линк». «Советую научиться, это лучше, чем бридж». «А вы в бридж играете, Кейси?» «Еще как, Ландо». — усмехнулся Линк Бартлетт. — Играть с ней на деньги не советую. — Может, нам удастся сыграть когда-нибудь? Ты ведь играешь в бридж, Орланда? спросил Матта, вспомнив, что Горнт — искусный игрок. — Да, играю немного, — негромко проговорила Орланда, а Кейси мрачно прокомментировала про себя. — Могу поспорить, эта сучка тоже играет как бог. — Я сыграла бы с удовольствием, — мило прощебетала Кейси. — Прекрасно. Обрадовался Мата. «Как-нибудь на следующей неделе». «О, привет, Тайбань!» Улыбающийся Данрос поздоровался со всеми. «Как вам ужин?» «Просто фантастика!» Обрадованная Кейси остро ощутила, насколько он привлекателен во фраке. «Не хотите к нам присоединиться?» «Спасибо, но добрый вечер, Тайбань!» Подошла к нему Диана Чень. С ней был ее сын Кевин, невысокий, коренастый молодой человек, полногубы с темными вьющимися волосами. Данрос представил их. «Где Филипп?» Он собирался приехать, но потом позвонил и сказал, что задерживается. «Что ж, до свидания». Диана улыбнулась. Кевин тоже и оба направились к двери. У Кейси Орландо глаза полезли на лоб при виде всех драгоценностей Матроны. «Ладно, мне тоже нужно идти», — сказал Данрос. «Как все прошло за вашим столом?» — довольно утомительно ответил он, заразительно засмеявшись. От столика номер один, где он ужинал вместе с членами парламента, там были еще Горнт, Шита и его жена, часто доносились, перекрывая звон тарелок гневные тирады. Робин Грей — человек довольно прямой и плохо информированный, так что ему досталось на нарехи кое от кого из нас. Впервые мы с Квилланом выступили заодно. Должен признаться, наш стол обслужили первым, и бедный старина Шито с женой смогли спастись бегством. Он умчался, как бешеный, минут пятнадцать назад. Все посмеялись вместе с ним. Данрос не сводил глаз с Марлоу. Интересно, знает ли Питер, что Грей мой шурин, думал он. Грей, похоже, был очень близко знаком с вами, мистер Марлоу. У него хорошая память, Тайбань, а вот манеры никуда не годятся. Ничего об этом не ведаю, но если он привлечет парламент на свою сторону Гонконгу, поможет лишь Господь Бог. Ну, я просто хотел поздороваться со всеми вами. Он улыбнулся Бартлету и Кейси. «Как насчет ланча завтра?» С удовольствием откликнулась Кейси. «Может, приедете в Вент эй Она заметила, что на противоположной стороне зала Горн поднялся, чтобы уходить, и снова подумала, «И интересно, кто из этих двоих одержит верх. Как раз перед ужином Эндрю говорю, и тут, как и остальные, Кейси услышала слабые крики. Люди притихли, вслушиваясь. «Пожар! Боже, смотрите!» Все уставились на кухонный лифт. Оттуда шел дым. Потом показался язычок пламени. На долю секунды люди замерли, никто не верил своим глазам, потом все вскочили. Те, кто был ближе всего к главной лестнице, рванулись к двери, столпившись около нее, остальные подхватили крик. Барклета будто пружины подбросила, он потащил за собой Кейси. Мата еще кое-кто из гостей побежали к узкому проходу. «Стойте!» — Рявкнул, перекрикивая общий гам Данрос. Бегущие остановились. «Времени?» «Достаточно!» «Никакой спешки!» — тоном приказа произнес он. «Никуда бежать еще не надо! Не торопитесь! Опасности пока нет!» Это его увещевание помогло тем, кто уже ничего не соображал от страха. Люди начали отступать от забитого дверного прохода, но внизу на лестничных маршах истерические визг и вопли усилились. При первых признаках опасности в бегство ударились не все. Горнт даже не двинулся с места, попычивая сигарой. Хевигилл с женой подошли к окнам и стали смотреть вниз. К ним присоединились другие. Двумя палубами ниже люди скучились у главного выхода. «Не думаю, что есть повод беспокоиться, дорогая», сказал Хевигилл. «Сейчас основная масса выйдет, и мы спустимся не торопясь». «Вы видели, как понесся Блицман», — проговорила стоявшая рядом леди Джоанна. «Ну и болван». Она огляделась И заметила на другой стороне зала Бартлета и Кейси, которые ждали рядом с Данросом. «О, а я-то думала, они тоже удрали!» «Да будет тебе, Джоанна, не все янки трусы!» Из кухонного лифта неожиданно вырвался новый язык пламени. Повалил густой черный дым. Снова раздались призывы поторопиться. В дальнем углу зала, который был ближе всего к очагу возгорания Бартлет, торопливо спросил. "Иен, другой выход есть? Не знаю», — ответил Данрос. «Посмотрите снаружи». Я буду держать оборону здесь. Бартлетт быстро прошел к выходу на полупалубу, а Данрос повернулся к остальным. Волноваться не о чем, успокаивал он, мгновенно оценивая состояние каждого. Флёр Марлоу вся побелела, но держалась. Кейси ошеломленно смотрела на сбившихся в дверях людей. Орландо стояла, каменев. На грани срыва. «Орландо, все в порядке?» — проговорил он. «Опасности нет». На противоположной стороне зала Горн встал и подошел ближе к двери. Он видел, какая там давка, и понял, что лестничные марши забиты. Доносившиеся оттуда звуки не прибавляли храбрости тем, кто оставался наверху, хотя сэр Чарльз Пенниворд, стоявший у самой двери, пытался наладить организованный спуск по лестнице. Снизу снова пыхнуло дымом, и Горн подумал, «Господи всемогущий, настоящий пожар, полсотни людей и один выход». Потом его взгляд упал на бар, за которым никого не было. Подойдя к стойке, он, внешне спокойный, налил себе виски с содовой, но по спине у него катились капли пота. Внизу, на запруженной людьми лестничной площадке второй палубы, Ландо Мата, оступившись, упал и влёк за собой целую группу людей, в том числе Диану Ченни Кевина. На этом единственном пути к спасению возник затор — Мужчины и женщины, которым было не подняться, издавали беспомощные стоны. а остальные, устремившись, сломя голову к безопасности, спотыкались о них и наваливались сверху. Выше этого места на лестничном марше Пагмайр, вцепившийся в балясину, старался удержаться на ногах. Используя свою немалую физическую силу, он упирался спиной в толпу, чтобы не дать упасть еще большему числу людей. Стоявший рядом Джулиан Бродхерст, Хотя был перепуган, сохранял самообладание и помогал Пагмайру своим ростом и весом. Вместе они какое-то время сохраняли разрыв, но потом всех их усилий стало недостаточно, чтобы сдержать напор ломившихся сзади. Пагмайр почувствовал, что руки его соскальзывают. Находившемуся на десять ступенек ниже мате удалось подняться. В спешке он наступил на нескольких человек, и хотя с него чуть не сорвали пиджак, стал протискиваться дальше вниз по лестнице. Цепляясь за всех подряд, пробилась с пола и Диана чень, таща за собой Кевина. В этой толкотне и давке она не заметила, как какая-то женщина потихоньку завладела ее бриллиантовой подвеской и, спрятав украшение в карман, принялась проталкиваться вниз. Поднимавшиеся снизу клубы дыма подогревали страх. Пагмайру было уже не удержаться. Поток человеческих тел вдавил его в стену. Бродхерста сбили с ног. Люди устремились вниз одной небольшой лавины. Теперь лестница была забита на обоих уровнях. Когда послышались крики пожар, Четырехпалый У с Венерой Пань достигли первой лестничной площадки. Четырехпалый одолел последний марш и протиснулся по трапу на пристань. Венера Пань в ужасе семенила за ним. Благополучно выбравшись на причал У, оглянулся с колотящимся сердцем, тяжело дыша. Огромный разукрашенный выход — выплевывал на пристань помятых мужчин и женщин, а из иллюминаторов у самой ватерлинии вырывались языки пламени. Подбежал патрулирующий набережную полицейский. Секунду он в ужасе наблюдал за происходящим, а потом рванулся к ближайшему телефону. У никак не мог отдышаться, но тут он увидел, как из толчии вылетел Ричард Кван с женой. Четырехпалы начал смеяться и почувствовал себя значительно лучше. В Венере пань тоже показала, что люди... Выглядит очень забавно. В безопасном отдалении стали собираться зеваки. Никто и пальцем не пошевлил, чтобы помочь, все лишь стояли и глазели. И правильно подумал У, проходя мимо. Никогда нельзя оспаривать решения богов. У них свои правила, и они решают судьбу человека. Мне суждено было спастись и насладиться сегодня ночью этой шлюхой. Да поддержат все боги мой императорский жезл, пока она не запросит пощады. «Пойдем?» — сладкоречивая малышка хихикнул четырехпалый. «Их вполне можно предоставить собственной судьбе, а мы теряем время. Нет, батюшка, — отрезала она, — в любой момент могут прибыть телекамеры и пресса. Мы же должны думать о своем имидже, Хей я «Имидже? Это постель и великолепная ложь потом!» Это прозвучало как приказ, и он проглотил ругательство, которое собирался добавить. «Разве ты не хочешь, чтобы тебя превозносили как героя?» — резко бросила она. Или даже присвоили бы рыцарское звание, как Шити, хей я Она быстро испачкала себе лицо и руки, аккуратно оборвала одну из лямок на груди и направилась ближе к трапу, откуда и ей все было видно, и все видели ее. «Почести Гуйлао, как Шити?» Тупо уставился на нее ошеломленный четырехпалый и а почему бы и нет?» И он осторожно последовал за девицей, изо всех сил стараясь не подходить слишком близко туда, где было опасно. И Из трубы на верхней палубе показался стол пламени, а из окон всех трех палуб выглядывали перепуганные люди. Народу на пристани все прибывало, Вываливающиеся из дверей ресторана бились в истерике, многие кашляли, дым заполнил уже все помещения. Снова послышались крики, когда в дверях образовалась пробка. Несколько человек рухнули, другие выбрались из-под ног толпы, задние кричали передним, чтобы те поторопились, и... «Четырехпалый вместе с прочими зеваками снова!» — захихикал. На верхней палубе Бартлет, перегнувшись через перила, смотрел вниз на корпус ресторана и причал. Толпа на набережной. Давящиеся люди, которые, не помня себя от страха, выпадают из входных дверей. Ни с этого, ни с другого борта больше ни одной лестницы, ни обычной, ни пожарной, никакого другого запасного выхода. Сердце билось сильно, но страха не было. Настоящей опасности еще нет, пока нет, — думал он. «Мы можем прыгнуть в воду. Запросто. Сколько там? Футов тридцать-сорок. Ерунда. Если не плюхнуться животом». Он пробежал обратно по палубе, занимавшей полкорпуса плавучего ресторана. Из стру рвался черный дым, искры и маленькие язычки пламени. Бартлет открыл дверь на верхнюю палубу и быстро закрыл ее за собой, чтобы не создавать дополнительную тягу. Дыма стало гораздо больше, и пламя из кухонного шкафа выбивалось уже беспрерывно. К едкому запаху дыма примешивалась вонь горящего мяса. Почти все столпились у дальней двери. Горнт стоял в стороне, наблюдая за всеми, и что-то потягивая из стакана, господину ну и этого паразита, — подумал Бартлет. Моргая слезящимися от дыма глазами, он осторожно обошел кухонный шкаф и чуть... Не налетел на Кристиана Токса, который согнулся над телефоном и пробовал перекричать окружающий шум. «Мне наплевать! Немедленно пришлите сюда фотографа, а уж потом звоните пожарным!» Токс со злостью швырнул трубку. «Тупые ублюдки!» — пробормотал он, возвращаясь к жене, дебелой китаянке, смотревшей на него овечьим взглядом. Бартлетт поспешил к Данросу. Тайбань стоял рядом с щитой Марлоу, Орландо и Кейси и что-то монотонно насвистывал. «Ничего, Иен», — тихо проговорил он, заметив, как странно звучит его собственный голос. «Абсолютно ничего. Ни пожарных лестниц. Ничего. Но мы можем спрыгнуть. Запросто, если придется. Да, нам повезло, что мы на этой палубе. Другим не выпало и этого шанса». Дан рассмотрел на дым и пламя, которые вырывались из кухонного лифта, расположенного у выхода. «Довольно скоро нам придется решать, каким путем уходить», — тихо проговорил он. «Этот огонь грозит отрезать нам дорогу. Если выйдем наружу, может оказаться, что обратно уже не попасть, и тогда придется прыгать. Если останемся внутри, выход один, лестница. Господи!» — пробормотала Кейси. Она старалась успокоить колотящееся сердце, подавить поднимающийся страх перед замкнутым пространством. Кожа стала липкой, взгляд метался от выхода наружу к двери, на лестницу и обратно. Бартлетт обнял ее. «Пустяки. Мы в любое время можем прыгнуть». «Да, конечно, Линк», — ответила Кейси с угрюмой решимостью. «Вы умеете плавать, Кейси?» — спросил Данрос. «Да. Я однажды оказалась в огненной ловушке. С тех пор смертельно боюсь пожаров». Это случилось несколько лет назад, когда ее маленький домик на Голливудских холмах оказался на пути внезапно вспыхнувшего и стремительно распространявшегося огненного вихря. Она очутилась в кольце огня. Дорога, которая шла внизу по извилистому каньону, уже горела. Кейси включила все дождевальные установки для паривки газонов и стала окатывать из шланга крышу. К ней уже тянулись жадные щупальца пламени. Потом огонь добрался до вершины холма, перекинулся с одного гребня на краю долины на другой и стал спускаться по склонам, подгоняемый потоками воздуха. Их порождал сам пожар, и они неслись со скоростью, достигавшей ста миль в час. Ревущее рыжее чудовище, пожиравшее деревья и дома, подбиралось все ближе, никакого выхода не было. Охваченная ужасом, она продолжала поливать крышу своего дома. Мимо проносились кошки и собаки из расположенных выше домов. Одна овчарка с безумным взором свернулась клубком у стены ее дома. Ее окружал жар, дым и страх, и этому не было конца. Но безжалостная стихия остановилась в пятидесяти футах от ее участка. Непонятно почему. Выше по улице от домов ничего не осталось. Сгорела большая часть каньона. Прокошенная огнем полоса почти полмили в ширину и две в длину в холмах, разделяющих Лос-Анджелес на две части, полыхала еще три дня. «У меня все хорошо, Линк», — слабым голосом проговорила она. «Я, думаю, я лучше пойду на воздух. Давай сматываться отсюда к черту. Поплаваем, и будет чудно». «Я не умею плавать». Дрожащая, уже не контролирующая себя Атланта вскочила и рванулась к лестнице. Бартлетт перехватил ее. Все будет в порядке. Господи, да здесь вам не выбраться. Слышите, как кричат эти бедолаги внизу? Вот у них положение действительно аховое. Оставайтесь на месте, ладно? Лестница не годится. Окаменев от ужаса, она уцепилась за него. — Все будет хорошо, — подводрила Кейси. — Да, — произнес Данрос, не сводя глаз с огня и клубов дыма. — Нам, э «Нам ведь действительно повезло больше других, верно, Тайбань?» — сказал Марло. «Да. Пожар, видимо, начался с кухни. Они с ним справятся. Флер, детка, нам не нужно будет прыгать». «Это пара пустяков», — уверил его Бартлет. «Там полно сампанов, и нас подберут. О, да. Но она тоже не умеет плавать». Флер накрыла ладонью руку мужа. «Ты всегда говорил мне, что надо научиться. Питер». Данрос ничего этого не слышал. Он боролся с давним страхом. В ноздри лез смрад горящего мяса, слишком хорошо знакомый, и он ощущал позывы рвоты. Он снова очутился в горящем спидфайре, сбитый над ламаншем мессершмитом. До скал Дувра было еще слишком далеко, и он знал, что сгорит быстрее чем сможет откинуть заевший поврежденный фонарь кабины, чтобы выпрыгнуть с парашютом. Вокруг стоял ужасающий запах паленой плоти, его собственной. В ужасе и бессилии он ударил кулаком по прозрачному прочному пластику, сбивая другой рукой пламя, лизавшее ноги и колени, наполовину ослепший и задыхающийся в едком дыму. Потом вдруг со страшным грохотом отвалился капот, Его всего охватили взметнувшиеся адские языки пламени, и он каким-то чудом вывалился и стал падать, удаляясь от них, не представляя, осталось ли у него что-нибудь от лица, потому что все еще дымилось. Кожа на руках и ногах, ботинки и летный комбинезон. А после — тошнотворная встряска, когда рывком открылся парашют и темный силуэт несущегося на него со стороны солнца вражеского самолета, искорки трассирующих пулеметных очередей, одна из которых разнесла ему часть икры. Больше он не помнил ничего. Только запах горящей плоти, такой же, как сейчас. — Как вы думаете, Тайбань, что, оставаться нам или уходить? — повторил Марло. Погодим пока, сказал Данрос, и все были поражены, как он может так спокойно говорить и выглядеть таким невозмутимым. Когда лестница освободится, мы сможем выйти не торопясь. Зачем мокнуть в бескрайней необходимости? Такие пожары часто случаются. Нерешительно улыбнулась ему Кейси. Здесь в Абердине нет, а вот в Гонконге боюсь, что да. Наши китайские друзья не очень заботятся о правилах пожарной безопасности. Прошло всего несколько минут с того момента, когда на кухне возник первый, мощный очаг, а теперь огонь бушевал уже во всех кухонных помещениях, и через кухонный лифт перекинулся на центральную часть трех верхних палуб. Пожар отсек кухни от единственной лестницы, и по другую сторону огня остались два десятка объятых ужасом людей. Остальная обслуга давно уже сбежала и присоединилась к волнующейся человечьей массе палубой выше. Было еще с иллюминаторов, но маленьких и проржавевших. В панике один из поваров рванулся сквозь пылающую завесу, пронзительно вскрикнул, когда пламя охватило его, почти преодолел обжигающий заслон, но поскользнулся, и его вопли слышались еще долго. У остальных вырвался стон ужаса. Другого пути к спасению не было. В огненной ловушке оказался шеф-повар. Этот дородный мужчина пережил уже не один пожар на кухне, поэтому не паниковал. Лихорадочно перебирая в уме печальный опыт, он отчаянно пытался хоть за что-то ухватиться и вспомнил. «Быстро!» — закричал он. «Берите мешки с рисовой мукой! Рис! Бегом!» Остальные уставились на него, не двигаясь, поэтому он пинками погнал подчиненных в кладовую, схватил пятидесятифунтовый мешок и оторвал у него верх. — Быстро давайте, ети его все эти пожары, но не раньше, чем я скажу, — распорядился он, задыхаясь и почти ничего не видя из-за дыма. Стекло в одном из иллюминаторов лопнуло, и с потоком воздуха к людям шипя метнулось пламя. Каждый в ужасе схватил по мешку, надрывно кашляя от поднимающегося дыма. — Давай! — гаркнул шеф-повар и швырнул свой мешок в объятый огнем проход между плитами. Мешок лопнул, и тучи муки потушили часть пламени. Туда же полетели и другие мешки, которые поглотили еще больше огня. Новая партия мешков и мука засыпала плыхающие столы, загасив их. На какой-то миг проход оказался свободен. Шеф-повар тут же рванулся через остатки огня, и остальные беспорядочной гурьбой последовали за ним, перепрыгнув через два обуглившихся тела и успев добраться до лестницы на дальнем конце кухни до того, как новый вал огня перекрыл путь. По узенькой лестнице они выбрались на лестничную площадку, где воздух был посвежее, влившись в людской поток. Здесь все толкались, отпихивали друг друга локтями, кричали и кашляли, пробираясь в черном дыму наружу. У большинства по лицу текли слезы. На нижних уровнях дыма было уже очень много. Неожиданно стала коробиться и чернеть стенка за лестничной площадкой первого этажа, где проходила шахта кухонного лифта. Она вдруг прорвалась, разбросав вокруг резные фигуры, и наружу метнулась пламя. Те, кто уже был ниже, на ступенях, в панике устремились вперед, а толпа на площадке отпрянула назад. Потом, увидев, что спасение близко, первые ряды маханули вперед, стараясь держаться подальше от адского пламени и перепрыгивая сразу через две ступеньки. Один из членов парламента Хью Гутри увидел, что упала женщина. Взявшись за поручень Балюстрады, он остановился, чтобы помочь ей, но был сбит с ног, напиравшими сзади, и упал вместе с остальными. Вскочив, Гутри выругался и расчистил себе дорогу как раз вовремя, чтобы помочь женщине подняться, потому что потом его, плотно зажатого в толпе, просто пронесли последние несколько ступенек вниз и благополучно выпихнули наружу.